мой сбивчивый рассказ вряд ли что то прояснил для итальянских полицейских что собственно неудивительно раз я сама ничего не могла понять кто и по какой причине убил моего папу здесь в италии вдали от родины где как я знала у него не было ни врагов ни каких то проблем версия ограбления была отметена сразу бумажник остался в кармане отца в нем оказалась довольно внушительная сумма денег, паспорт и кредитные карточки. Мой рассказ о белом балахоне вызвал у полицейских пожатие плеч. Как я уже говорила, ряженых на площади было немало, значит, придется искать иголку в стоге сена, тем более, что лицо неизвестного было скрыто. Но я была уверена, что он имеет к убийству отца прямое отношение. Он вертелся за его спиной на мосту, спускался следом по ступенькам. Я видела, как он свернул в улочку, где я обнаружила папу. Хотя с уверенностью утверждать, что это та самая улочка, я не могла. Полицию больше интересовала причина убийства, а я ломала голову над тем, зачем отец свернул на эту улицу, раз собирался встретить меня, что произошло. Почему он это сделал? Заподозрил что-то, испугался и поспешил выбраться из толпы. Ударить ножом человека в толпе, конечно, легко, но пустынная улица в этом смысле небезопаснее. Вдруг отец хотел проверить свои подозрения, вот и свернул, и балахон последовал за ним. Полицейские хмурились, а я сидела погруженная в свои мысли. С нашим консульством уже связались А то, как вели себя стражи порядка, было вполне объяснимо. Неприятности никому не нужны. Наверное, они и меня вполне могли подозревать, но не торопились высказывать это вслух, а я сидела совершенно оглушенная. Гибель отца вызвала настоящий шок. Именно этим я объясняю тот факт, что не вспомнила о конверте. Я отвечала на вопросы и пыталась понять, почему отец не пошел мне навстречу, а свернул на эту улицу, почему не позвонил. Через несколько часов меня отпустили, как видно, решив, что толку от меня все равно не будет. Покинуть Венецию я пока не могла. Следовало позаботиться о ночлеге. Консульство приняло самое горячее участие в моей судьбе. И вскоре я оказалась в гостинице недалеко от вокзала, на который прибыла утром. Гостиница была старой, небольшой и уютной. Я вошла в маленький номер, три на четыре метра. Окно почти до пола, кровать, шкаф, стол, телевизор, прикроватная тумбочка. В узкое пространство между кроватью и окном умудрились втиснуть кресло. Я легла. зажмурилась, как будто надеясь, что все пришедшее вдруг окажется дурным сном. И только тогда вспомнила про конверт. Ну, конечно, никто о нем ничего не сказал. Выходит, в карманах его не нашли. Что же получается? Убийца охотился за конвертом. Я вскочила и уже потянулась к телефону с намерением звонить в полицию, поражаясь тому, Как я могла забыть о конверте и злясь на себя за это, но почти сразу отдернула руку. Прежде чем звонить, не лучше ли встретиться со стариком, от которого отец этот конверт получил? Возможно, антиквар объяснит мне многое. Я подумала, что его магазин совсем рядом. Время, конечно, позднее, но, возможно, мне удастся узнать номер его домашнего телефона и позвонить. Я обулась, схватила сумку и через пять минут уже выходила из здания гостиницы.